Глава пятая. Когда внутренние часы сбиваются, да еще и не усыпаешься, например, на дежурстве, в реанимации, то понять, сколько времени в настоящий момент, практически невозможно. Вот и сейчас. Было не больше восьми вечера, а мне казалось, что уже около полуночи. Мы стояли на улице у машины Громова. «Зря я тебя послушался и оставил эту парочку на свободе», — ворчал Михайлович на Арсения. — Вот увидишь, что я был прав, — пожимал тот плечами. — Ты закинь нас сейчас ко мне. — Нас, — перебил я его, — лично я домой собираюсь. — Э-э-э, — развернулся ко мне Арсений, — ты мне только поможешь коробки до квартиры дотащить, и все, поедешь домой. Вот так и получилось, что Громов высадил нас вместе с кучей коробок около дома Арсения, и был таков. — Поможешь? — спросил Арсений, обводя широким жестом кучу картонных коробок. Лифт, разумеется, не работал, и нам пришлось сделать по две ходки каждому. А если учесть, что Арсений живёт на шестом, это же очень старого дома, то сами представляете моё состояние. Прихожая устроенного в квартире большая, с окном во двор. Он стоял посреди прихожей с крестью в руке на груди, а я сидел на подоконнике, уставившись в это окно, за которым была сплошная тьма. У меня есть несколько бутербродов, вдруг загорел Арсений, чай, кофе, коньяк, виски. Что ты хочешь? Напрямую спросил я этого дипломата. Чтобы ты восстановил свои силы, ответил он. Это невозможно, дальше. Дальше мы вернёмся на квартиру к Игорю. Я решил, что услышался. Что? Да-да. Мы перекусим, ты отдохнёшь, и мы возвращаемся к нафига, потрясённо воскликнул я. А ты слышал, что сказала Ирина, когда умерла её бабушка, она была в шоке? Почему О, господи, Строганов, когда умирают близкие люди, вот именно, не дал он мне договорить. Когда умирают близкие люди в печали, в горе, но не в шоке. Уж кому, как не тебе об этом знать, извивительно добавил он. А старенькая бабушка: "Ну, может, ты и прав, но она не истеричка, что же вергла её в шок? Просто смерть, да не чуть. Здесь есть какая-то тайна, и, возможно, она связана с убийством Игоря или ещё чёрт знает с чем". А почему ты уговорил Громову уехать и не брать расчёт этих друзей, чтобы он не путался под ногами несколько цинично ответил Арсений. А что если они связаны с убийством, настоял я, или ещё того хуже причастны к убийству. Ну и что, не понимающе посмотрел он на меня. Как что? Да они сейчас ноги в руки и бежать, может уже из города уехали. Тебя это не волнует? И как ты потом это объяснишь Громову? Ничего тут страшного нет, спокойно ответил Арсений. Если они, как ты говоришь, ноги в руки и бежать, то тем сам только подтвердят свою вину и найти их тело времени. Они известны, мы их видели, полиция их разыщет в 5-7 дней. А если они не виновны, то будут сидеть и ждать нас. Это ещё почему не даёшь всего пентесолся я? Потому что я пообещал им решить проблему долго, и этот Олег будет сидеть и ждать меня сколько нужно, ради 700 баксов. А как ты решишь проблему с долгом, да как-нибудь. И он отмахнулся от меня и от чужих долгов. А я почувствовал укол совести, и человек пусть и не слишком хороший, но всё равно ведь будет надеяться. Меня одолевал сон, а Арсений сию секунду готов был бежать на улицу, словно охотничий пёс в лес. Поистине человек изумительно суетное и абсолютно непонятное существо. Холодный осенний ветер вновь задул, причём со всех сторон одновременно. И пока мы с Арсением шли на старую квартиру Убитова, выдал из меня весь сон. Снова та же парадная, та же полутёмная лестница, но на этот раз нам открыли дверь на наш сук. Мы сидели в гостиной, Ира, её возлюбленный Олег и мы с Арсением. Ира пошла на кухню варить кофе, и Олег тоже заговорил. Насчёт долга. Вы обещали. Конечно, кинул Арсению, внимательно глядя на него. Я решу этот вопрос, и никаких долгов не будет. Это точно. Недоверчиво уточнил Олег. «Сто процентов, с самым серьезным видом, — ответил Арсений. Долг спишем, никому ничего не скажем». «Спасибо», — проникновенно произнес должник. Вернулась Ирина, и Арсений, поблагодарив за кофе, задал ей вопрос, который и так мучил его. «Вы сказали, что после смерти бабушки вы были в шоке, да? А почему? Из-за того, как бабушка умерла, как ее убили...» «Убили? Невольно вырвалось у меня». «Да», — кивнула Ира, «это было жутко». Я стараюсь не думать об этом, но не всегда получается, и забыть никогда не смогла, да и не зачем. Один мой приятель, доктор, предложил мне стереть эти воспоминания гипнозом, но я отказалась. "Ну и зря", вставил Олег. "Вы, Ира, это уже много раз все это рассказывали, может быть, расскажете ещё раз? Можете плакать, если захотите. Кстати, может, коньяка кофе?" "Нет, спасибо", поматала головой Ира. "Я не так уж и много кому рассказывала. А в полиции? Полиция меня почти ни о чём не спрашивали. стрён и юльсон. Полицию меня больше допрашивали, усмехнулся Олег. Почему вас? Ну, подозревали, что это я старушку грохнул. Тётка её наговорила, кивнул он, на Ирину, которая, мол, всё согласилась с ним. А я перестал что-либо понимать. Что я тётка? Причём тут бабушка с ловом какой обед на болоте? А у вас снова альби? Безмятежно спросил Арсений. Ну да, бальничка выручила, усмехнулся Олег. Нет худа без добра. А чёотка, почему она решила, что это вы убийца? Потому что она меня терпеть не может, ну и Олегу, соответственно, пояснила Ира. Думаю, что тётя Валя была бы счастливее, если бы на с Олегом заподозрили его в убийстве бабушки и посадили бы в тюрьму. Насчёт убийства, напомнил Арсений. Вы сказали, что были в шоке, вы что, обнаружили труп? Да. Это я, нашёл бабушку, закивала головой Ира и глаза её наполнились слезами. Расскажите, пожалуйста, негромко, просил Арсений. Она снова закивала, потом собралась с силами и заговорила. Я в этот день случайно зашла. Проезжала мимо, позвонила на сотовой, а бабушка не ответила. Я выскочила из маршрутки и еще раз набрала ее. Бабушка трубку не брала. Тогда я забеспокоилась, все-таки старенькая уже, и поднялась к ней. Дверь была закрыта. Да, но там замок, который можно захлопнуть, а вторую дверь она никогда не закрывала. А ваша бабушка могла кому-нибудь незнакомому открыть дверь? К сожалению, да, кивнула Ира. Я ее ругала, но она могла. Ей скажут, что электрик или почта, и она верила. Войдя в квартиру, что первое вы увидели, деловито спросил Арсений. Первое, переспросила она, не знаю. Вещи какие-то валились в прихожей. Я закричала бабушка. Думала, что сейчас услышу или ее голос, или хотя бы стоны. Почему-то решила, что у нее случился инсульт, и она лежит на полу и стонет. Но в следующие секунды я убежала в комнату и среди полного хаоса увидела ее. Она сидела на стуле, глаза открыты, черные. Я видела покойников, даже видела, как умирают. Моя подруга у меня на руках от передозы умерла. Но тут все было по-другому, тут был просто ужас. Но вначале я увидела на полу ее шаль. Она, понимаете, яркая, красная, и мне показалось, что это кровь. Большая такая лужа крови. Я застыла, не могла пошевелиться. Кровь на полу была красная, а бабушка её лицо синее, почти фиолетовое и чернёющие глаза. А на самом деле кровопотеря была не узмутимым побледнелся Арсений, но Ира не ответила. Извините, она устала и вышла из комнаты. Олег тоже поднялся и пошёл за ней. Мы с Арсением остались вдвоём. Он сидел на стуле и с риском для жизни раскачался на двух ножках, что-то очевидно обдумывая. Я попытался заговорить с ним, но он меня даже не услышал. Тут вернулись Ира с приятелем. Она снова извинилась и хотела что-то сказать, но Арсений перебил девушку. — А как ее убили? Ирина помолчала, потом все-таки ответила. Ее привязали к стулу и ударили ножом в сердце. Мне так сказал судмедэксперт, который, ну, он производил. Понятно, вставил я, чтобы дать ей возможность не произносить отвратительного слова «скрытие». А чем она была привязана, воспользовавшись саминкой, поинтересовался Арсений. Скотч. Ее связали скотчем. А рядом валялись ее очки. Их раздавили. Это были ее любимые очки. Она очень переживала, когда теряла их в квартире. На скотче должны были остаться отпечатки пальцев. Не знаете, были? Нет. Нам никто ничего не говорил. Скотч принесли с собой или он был в квартире? Наверное, принесли, потому что у нее такого не было. Черный, очень прочный. Ступил руки, негромко ответила Ира. Слушайте, друг возмущенно проговорил Олег. Может, хватит? Зачем все эти подробности? Это же... «А можете рассказать про свою бабушку?» — попросил Арсений, пропустив его выпад мимо ушей. «Как часто вы у нее бывали, чем она занималась, ей же было много лет». «Да», — певнула Ира. «Бабушке было 92 года, и при этом она прекрасно соображала, только забывала, куда что положила, и до последнего дня интересовалась моими акварелями. Я к ней заезжала за два дня до...» Голос ее задрожал, но она быстро взяла себя в руки до смерти. «И показала три новые работы, понимаете?» Она не была безумной старухой в маразме, как ее тетя Валя пытается представить. Да, ей не слишком нравилось, что я, по ее мнению, не работала. Рисование, так она это называла, не в счет. Но она видела практически все мои работы. Бывает, что критиковала, но всегда по делу. Вы часто приезжали к ней? Два-три раза в неделю привозила продукты, лекарства. А когда вы видели ее живой, последний раз? Я уже говорила, за два дня до смерти. Это был обычный визит, как всегда. Да, самый обыкновенный, продолжила Ира. Принесла поесть, собрала мусор, прибралась, потом о её новой акварели обсудили, потом, потом она в очередной раз высказала своё мнение о Болеге. Она сначала меня обожала, а потом почему-то злобилась, устрял молодой человек. "Словом, самый обычный визит", продолжила Ира. "Моя тётка, её вторая дочь Валя, очень из-за квартиры переживала". Ждала, когда можно будет квартиру забрать, а бабушка возьми, да и напиши завещание, что квартира отходит мне после ее смерти. Я ее убеждала так не делать, но она вбила себе в голову, что так будет лучше, но и понеслось. Мы на эту квартиру и не претендовали, нам и здесь хорошо. Да это все не важно, убийства бабушки никак не связаны ни с какой квартирой. Почему вы так уверены? Как почему? Это было просто ограбление, скорее всего, наркоманами, так мне сказали в полиции. И никого не нашли. Никого, подтвердила девушка. А сколько их было? Грабителей? — Не знаю, — удивленно ответила Ира. Никто их и не видел. — А с чего вы решили, что их было несколько? — Я не знаю. Мне казалось, что грабят всегда группой. Разве нет? — А что украли? — поинтересовался я. — Да ничего такого. Что можно украсть у пенсионерки? Кстати, денег как раз и не нашли. Бабушка скопила приличную сумму, около 50 тысяч. Деньги так и остались лежать в тайнике. О украли всякую ерунду, мою старую дублёнку, украшения, на ней все недорогие. Видимо, хватили всё, что поддалось в под руку. А во сколько её убили? Осеньих хмуров барабанил пальцами по столу. Около полудня, незадолго до моего прихода. Какое это было число? 20 октября, тетя хотела Ира. У меня мелькнула мысль, и я посмотрел на приятеля Иры. Да вы что, все в больнице лежали? Почему всё? Уиллсон и совершенно спокойно ответил: я два курса лечения проходил, ну должен был пройти. Часа двадцать второго закончился первый курс, а потом второй с конца октября. Понятно, кинул я, раздумывал, жжёт он или нет. А нож был в теле, Арсений перескакивал с темы на тему, словно мячик в пинг-понге. Да, это был нож дяди в квартире? Да, я и говорю, это был бабушкин нож. А где был тайник? В старом буфете, там двойное дно в ящике, оно выладно ранение. да, прямо в сердце судмедэксперт сказал. Ноутбуки, сотовые телефоны, какая-нибудь техника у бабушки была? Нет. Кстати, телефон ей разбили. Вот как, удивился Арсений. А где он сейчас, я имею в виду? Выкинули, теперь удивилась Ира. Какой фирмы телефон? Старенькое Nokia. Бабушке не понравился телефон, который сколько комнат в квартире? Две. В одной бабушка жила, а в другой когда-то я, безучастно ответила Ира. А где жила бабушка, я имею в виду адрес? Озеро Долгое, улица Камышовая, дом. Я заметил, что Арсений звонил телефон, давно и без ответной, и жестом обратил на это его внимание. Он долго смотрел на экран, потом сбросил лызу и снова обратился к Ири. А мы сможем вместе с вами посмотреть её квартиру, а ещё лучше бы без вас. Да, пожалуйста, пожалуй, на плечами. Не получится, хмуро перебил её Олег. У тебя ключей нет. Да, я и забыла. Моя дорогая тетя Валя сменила замки и сказала, что не подпустит меня и близко к квартире. — А можно мне телефон вашей дорогой тети? Я и сам позвоню, — попросил Арсений. — Пожалуйста. А зачем вам это? Вы думаете, что бабушку убили те, кто убил Игоря? — Да при чем тут Игорю, — зазил Олег. — Мне кажется, что здесь совсем никакой связи нет. — Или есть? — обратился он к нам. Я пожал плечами, а Арсений глубокомысленно изрек. Запутанная история. Он поджал губы, покивал головой и добавил. И запишите мне, пожалуйста, телефон тёти и адрес бабушки.